Глава двадцать седьмая. Мы усадили Шапира, прислонив к стене. Он крепко спал. Даниэла объяснила, что снотворное, которое было в стреле, не опасно, но он, видимо, не проснется в ближайшие двенадцать часов. В углу большой комнаты мы положили Бонни, который все еще был без сознания. Мерав принесла графин с водой и немного печенья из кухни. Мы все сидели за большим столом, составленным из нескольких столов поменьше, будто за обычным ужином. Мы с Даниэлой едва перекинулись парой слов, только пока шли к дому. Даниэль и Михаил несли на руках Шапиру, и тащил Бони. Она бросила мне бегло: "Ты в порядке?" "Да, а ты?" ответил я. Она кивнула и вошла внутрь. Я должна была выстрелить в него. Иначе вас бы всех парализовало, сказала Даниэла, наливая себе стакан воды. Ещё мне нужно было, чтобы он подошёл к вам достаточно близко, чтобы вы ясно увидели, кто читает мысли, а кто нет. Я знала только про гади, то есть Бони. Но вдруг был кто-то ещё. К тем уже вы бы мне не поверили. Снаружи люди, сообщил Михаил, много «Я чувствовал их». «Да, это его приятели», — пояснила Даниэла. «Ждут от него сигнала, что мы нейтрализовали Шапиру. Я сейчас выйду и попробую их как-нибудь увезти отсюда. Скажу им, что планы поменялись. Или что-нибудь еще придумаю». Она глотнула воды и поставила стакан на стол. Михаэль медленно кивал, Даниэль тер ладони друг о друга. А Мирав просто вперила в нее немигающий подозрительный взгляд. «Ты Даниэла», — сказал Мирав наконец, — «я знаю тебя. Ты была тут когда-то давно. Встречалась с Шапиро». «Я тоже тебя знаю», — сказал Мишель. «Ты и у меня была». «Да», — ответила Даниэла. «Мне доводилось пользоваться вашими услугами». Шапиру помог мне навести порядок в голове. А ваша гостиница просто великолепна. Господин Мендель. Да, и тоже бывал у вас. Нам он представился как Бони. Холодно произнесла Мирав. Да, я знаю, сказала Даниэла. Не помешало бы объяснить, продолжила Мирав. Как ты связана со всем этим, что тут происходит? И почему вы вообще должны тебе верить? При всём уважении к твоему бывшему. Она указала на меня большим пальцем. Даниэла посмотрела на меня и улыбнулась. Бывший? Я бы не сказала, что он мой бывший. Приятель. Назовём это так. Её улыбка была красивее, чем я помнил. Голос мягкий, Даже её манера сидеть лишь отдалённо напоминала ту девочку, которая когда-то сидела рядом со мной на стволе дерева. Это она изменилась за эти годы? Или я изменил её в своих воспоминаниях, чтобы убедить себя, что принял правильное решение, отказав ей? Она снова взяла стакан, наклонила голову, поджала губы. Прятель это слишком несерьёзно для нас, подумал я. Почти бывшая, может быть, упущенная возможность. Дружба, расставшаяся на солнце. Она села перед нами, вздохнула и начала рассказывать. И тоска по ней, а существование, которое я вообще не подозревал. Застила для меня всё, что она говорила. Я много путешествовала по разным странам, сказала Даниэла. Не раз приезжала за все эти годы. Накопила достаточно денег и купила себе лодку, маленькую яхту, как и хотела. Научилась ею управлять и с тех пор плаваю по миру. Я ясно представил себя как она следует тому жизненному плану, который сама себе нарисовала, как стоит на палубе своей яхты. Она продолжила рассказ. Я мог отчетливо слышать и видеть. Вот стоит она, и... Желтые огни из берега мерцали на поверхности воды. Она стояла на палубе своей яхты, одной рукой держась за перила, В другой бокал с каким-то напитком. Очередная ночь на воде под звездами. В воздухе не витали ничьи мысли. И легкое покачивание волн резонировало с ее естественным внутренним ритмом. Успокаивало. Она спустилась с палубы по лестнице в помещение, которое любила называть «моя квартира». Кухня, спальня и кабинет одновременно. Там движение волн уже ощущалось слабее, почти не чувствовалось. Она долго работала, чтобы купить эту лодку, маленькую и уютную яхту, на которой можно было убежать от цивилизации и в то же время быть рядом с ней, покачиваясь на волнах. Проведя несметное количество сеансов чтения мыслей в маленьких клубах, она, наконец, исполнила обещание, данное себе. — Да. Она ни на секунду в себе не сомневалась. Она включила экран ноутбука и убедилась, что не утратила связь с внешним миром. Часы показывали далеко за полночь, но в её нынешнем часовом поясе солнце недавно село. За эти годы она, видимо, прошла все этапы становления среднего статистического читателя мыслей, если таковые существуют. завела собаку, потом кота, потом поняла, что не очень-то любит животных и на самом деле хочет жить одна. побывала у профессора Шапира и научилась лучше владеть собой. посетила гостиницу объединения читателей мысли, надеясь встретить там какого-нибудь симпатичного чэма. много путешествовала. поначалу стремилась туда, где потише, но постепенно стала появляться во всё более и более оживлённых местах. Искала баланс, позволяла мыслям наводнять себя, но в то же время старалась крепко держаться за руль. Терялась то тут, то там, а потом заново себя находила. Послышался слабый сигнал, и несколько слов выскочили на экране. Добрый вечер. Ты там? Она отхлебнула из банки, стоявшей рядом. Банки Колы. которая уже почти выдохлась. Нет. Она не из тех, кто будет пить колу посреди ночи. Лучше так. Не крепкого пива, которое уже нагрелось и почти выдохлось, пока она ждала сообщения. Он был в тысячах километров от неё. Ей не нужен был алкоголь, чтобы приглушить мысли, но всё же она открыла эту банку. Может, просто по привычке? А может была какая-то причина? в любом случае попытки определить точное количество алкоголя, чтобы притупить ощущения, остались далеко в прошлом. После не малого количества пропы ошибок она нашла свой коктейль. Смесь веществ, которая словно набрасывала на её сознание мягкое одеяло, когда она была среди людей. Часть ингредиентов было просто раздобыть, а часть, как бы это сказать, Немсколько сложнее. Так она познакомилась с Гадей. Да, быстро напечатала она. Я тут. Как дела? Длинный денёк выдался. Появились слова. Куча людей приходило за окомолем, но все они не ты. Гадя работал фармацевтом. Милый, очаровательный фармацевт. с помощью которого она надеялась раздобыть несколько ингредиентов для своего коктейля, и который очень быстро дал понять, что ни в коем случае не станет ей помогать. Но разговоры между ними продолжались. По интернету, конечно. Несколько строчек в чате переросли в электронные письма, а они — в долгие ночные разговоры. Она думала, что бы ответить. Допила остатки пива. «Я соскучилась», — хотела она написать. Ну какой смысл в этом слове, если они всего лишь переписываются? Какой смысл в переписке, которая никогда не суждено превратиться в нечто большее? Какой смысл скучать по тому, с кем никогда не встретишься? Ещё одна строчка всплыла на экране. Быстрые биты, которые пробежали сотни километров по кабелям и по воздуху, только ради того, чтобы появиться на её экране. «Я соскучился», — написал он. Даниэла посмотрела на Бонни, который без сознания лежал в стороне. Она тонко и грустно улыбнулась, а затем снова повернулась к нам. Не знаю, какое впечатление он производил на вас тут, но когда я с ним познакомилась, его еще звали Гади, И тот гаде, которого я знала, был необыкновенный, сильный и остроумный, внимательный, идеалист, чуткий, отмечал мельчайшие детали, умел читать между строк, угадывал мои мысли издалека и говорил именно то, что мне хотелось услышать. Мне доводилось проникать в мысли многих мужчин. Скольких из них разочаровалось и не сосчитать. Все они были себе на уме, это становилось очевидным, едва только я подходил поближе. Но с Гадди такого не было. Я чувствовала его, по большей части слышала его, и он действительно воспринимал меня, какой, какая я есть. Гадди не боялся, что я узнаю какую-нибудь его тайну. или найду изъян в его любви. Это было самым поразительным в нем. Его больше беспокоило другое, что с ним я буду не собой, а той, которую он хотел бы видеть во мне, что я изменюсь из-за него. Поэтому он попробовал решить эту проблему. Я увидел, как Мишель подался вперед. Он набрал воздуха и сказал, «Это вы». «Порошок. Вещество. Это придумали вы!» Она сидела в машине и ждала. В его машине. Он приехал пораньше, припарковался рядом с причалом и спрятал ключи в обычном месте. Они так делали восьмой раз. Это уже превратилось в привычку. В рутину. Он паркует машину около причала после полудня. Она едет в ней к нему поздней ночью, поднимается на пятый этаж спящего многоквартирного дома и стучит в дверь. После их вчерашней ссоры она удивилась, когда днем получила от него сообщение. «Машина там же, где всегда», — писал он. «Приезжай. Тебя ждет сюрприз». Он всегда писал про сюрприз. Это ее уже не впечатляло. Во время их телефонной ссоры она накричала на него: "Перестань. Ты можешь навредить себе. Оно того не стоит". Он и слушать не хотел. По его мнению, это был единственный путь доказать выразить свою любовь, разобраться с передатчиком. Так он это называл. Всё началось, когда он с ужасом узнал, что она обычно кладёт в свой коктейль Тут при помощи которого она приглашает мысли окружающих в своей голове, чтобы не так мешали. Он встречался с ней раз или два, когда она была под влиянием коктейля. И утверждал, что та девушка не похожа на ту, с которой он переписывался и вёл долгие разговоры по ночам. Что там у тебя вообще, спросил он, кроме пароксетина и имипрамина. Чуть-чуть водки, ответила она, чуть-чуть канабиса. — Еще кое-чего, понемножку. — Еще кое-чего, значит? — повторил он за ней раздраженно-весело. — По мелочи, — сказала она. — А если я это приму? — задумался он. — Как думаешь, ты будешь слышать мои мысли? — А что? — Хочешь попробовать? — спросила она весело. — Ради тебя? — удивил он ее. — Вполне возможно. Спустя неделю он сказал, что хочет найти другое решение. Он ищет не то, что притупит, а то, что он не хочет. его способность слышать мысли. Но заглушить его мысли так, чтобы он не появлялся на её радарах. Он объявил, что не хочет, чтобы она продолжала травиться. Лучше он применит свои познания в фармакологии, чтобы найти нужную формулу. Она заметила, что тогда он будет травиться вместо неё, но он уверял, что будет осторожен и не станет принимать ничего токсичного и опасного. Если я правильно понял, Как твой коктейль работает, сказал он. Тут не трудно будет подобрать вещества с обратным действием, абсолютно безопасные, которые заглушат мои мысли. Мой коктейль не работает, говорила она. Он всего лишь приглушает звучание мыслей в моей голове. Милый, многие люди поумнее тебя уже пробовали решить эту проблему. Не твоя забота исправлять всё это. Многие люди, возможно, улыбнулся он ей с экрана. Но поумнее Не уверен. Её телефон зазвонил. Она глубоко вздохнула и почувствовала сомнение. Нет, Данила не настолько всё драматизирует. Она не будет ждать и сомневаться. Она просто Её телефон зазвонил, и она быстро ответила. Привет. Привет, произнёс его мягкий и приятный голос. Поднимайся, любимая. Гади, не стоит продолжать. Я не хочу, чтобы ты вредил себе. Это поднимись. Просто поднимись, сказал он и отключился. Она вздохнула. Каждый раз, когда она приходила, он открывал дверь и напряжённо смотрел на неё. Она слышит его сейчас. Она слышит его мысли. Раньше она всегда слышала. Иногда ещё до того, как подойти к двери. Испытывала страх. Желание добиться своего, даже одержимость. Она не сомневалась в искренности его намерений, ощущала их сама от первого лица. Но каждый раз, когда он приглашал её к себе на проверку очередной экспериментальной смеси веществ, она чувствовала напряжение, непреодолимое желание не только сделать так, чтобы между ними наступила тишина и появилась настоящая близость, но и добиться своего. решить задачу, оказаться способным разгадать загадку, а может ещё защитить себя, не быть прозрачным ни для кого, даже для неё. И каждый раз, когда она говорила, что всё ещё слышит, он поспешно выпроводил её, разочарованный и смущённый. Иногда отправлял ей по почте подробный опросник, просил её детально писать, что и как она чувствовала, чтобы понять, где прокол. Она встала перед дверью его квартиры и тихо постучала. Она не слышала, как кто-то приближается к двери. Не уловила никаких мыслей. Подняла была руку, чтобы постучаться снова, погромче, но не успела. Дверь резко открылась. Он стоял перед ней, выпрямив спину, спокойный в белой рубашке, которая так шла ему. мягко улыбался и взгляд его лучился добротой и уверенностью. Наконец-то он выглядел так, как она представляла его себе, слушая его голос, обволакивающий её во время их разговоров. "Гади?" спросила она. Он широко улыбнулся. Она не слышит ни единой мысли Её сердце распахнулось навстречу его тихой уверенности. "У меня получилось", сказал он. "Заходи". Он жестом пригласил её внутрь, и она вошла. Небольшой стол с двумя свечами стоял в центре комнаты. Он подошёл к столу и налил воды в два бокала. Воздух дрожал вокруг него. Вокруг её мужчины. Как, спросила она, когда к ней вернулся дар речи. Он подал ей бокал. Надо было чуть-чуть изменить исходные посылки, сказал он. Посмотреть на вещи иначе, под новым углом. Вдруг я понял кое-что, чего не замечал всё это время. И вот мы здесь. Я ничего не слышу, удивилась она. Это как будто будто между нами тонкий прозрачный экран, который задерживает то, что нужно задержать и пропускает только то, что надо, тихо произнёс Гади. Я назвал это белый экран. Она поставила стакан в сторону. И посмотрела на него. Белый экран, сказала она и крепко обняла его. Даниэла быстро провела пальцем под глазом, то ли смахивая ресничку, то ли вытирая слезу, и сделала ещё несколько глотков воды. Но это новое вещество изменило его. Продолжала она. Он казался таким безобидным, в смысле порошок. Миловатый серый такой, как блестящий пепел. Только и всего. Надо развести половину чайной ложки в стакане воды и выпить. Думаю, в его комнате вы найдёте пакет, который ему хватало на время, что он здесь. Но Гади очень сильно изменился. Он стал другим человеком, у меня на глазах. Интересная история, раздался голос откуда-то сбоку. Или может, это отговорку ты сама себе придумала? Мы повернулись на голос. Это был Бони. Он всё это время сидел на полу, там, где мы его положили, и улыбался. Я схватил пистолет и направил на него, не двигаясь. Он медленно поднял руки, всё ещё улыбаясь. Не переживай, сказал он. Я не собираюсь на вас бросаться. На несколько секунд мы все застыли, словно модели для художников. Я нацелив на Бонни пистолет. Он сидит на полу и улыбаясь. Все остальные уставившись на нас обоих. Кроме Даниела, который продолжал смотреть на стакан перед собой. Я медленно поднялся со своего места. Я встал напротив него, крепко держа пистолет в руке и целясь ему прямо в грудь. Ты знаешь, что ты был именно таким, сказывала Даниэла. Это я стала для тебя отговоркой. Раз уж на это пошло. Ты размахивал мной как флагом, делая вид, что делаешь всё ради любви. Но я уже стала не более чем инструментом для тебя. читательницей мыслей, ради которой ты создавал это вещество, а потом солдатом в твоей маленькой частной армии. Будто я хотел этого. Ведь если бы я попытался уйти, ты бы убил меня. Ты представляешь, это всё так, будто ты сама невинность, ответил он с издёвкой. "Ну давай, продолжай. Расскажи всем, какой я ужасный." Жаль прерывать твою чудесную историю. Даниила бросила на него взгляд и продолжила. Она вошла в квартиру, уставшая после трех представлений подряд. Зал, в котором она выступала последний месяц, находился в подвале небольшого бара. Под землей она не слышала гомона мысли тех, кто приходил выпить, не слышала музыки и могла сосредоточиться на мыслях, немногочисленной публики, которая сидела перед ней на складных стульях, не более 20 человек за раз. Но зал плохо проветривался. Она чувствовала, что на неё буквально налипает запах сигарет и пота, накапливается слоями после каждого представления. Когда она вернулась домой, всё чего ей хотелось это принять душ и лечь в постель. Она осторожно пробиралась в абсолютной темноте квартиры, и нащупывала выключатель. «Ты вернулась поздно», — послышался голос, и она отпрыгнула в страхе. Ее взгляд смог различить смутный силуэт Гади, сидевшего в кресле в углу. «Ты меня напугал», — сказала она, выдохнув. «Замечательно», — отозвался Гади. «Значит, ты все еще не слышишь мои мысли». Любимая. В его голосе не было тепла. Это слово "любимая" прозвучало так, будто он тренировался перед зеркалом, будто впервые понял, как использовать его в речи. "Любимая. Я думала, ты вернёшься с конгресса только завтра", сказала она, стараясь, чтобы её голос звучал непринуждённо. Видимо, я ошиблась. Как всё прошло? Я вернулся пораньше, ответил он. Там нечего делать. А вот у нас с тобой есть одно дельце. У нас его шутки стали грубыми, его расчётливость пугала. Что-то внутри её шептало, что новый гад и превратился в жестокого манипулятора. Он подсел на порошок, принимал его даже когда её не было рядом, просто так. Может, из конгресса уехал, потому что кончились запасы. Сначала он пытался скрывать свою зависимость, но что-то чуждое в нём прорывалось наружу, что-то ядовитое. И со временем он всё меньше и меньше сдерживал себя. Сколько читателей мыслей есть в мире, спросил он. Не знаю, сказала она. Мы же говорили об этом. Она почти ни с кем не знакома. Кроме друга детства, о котором я тебе рассказывала, и Мишеля Менделя было несколько экспериментов. Если исходить из предположения, что способность передалась следующему поколению, нам надо их разыскать, решительно заявил он. Понять, где живут, чем занимаются. Мы можем им помочь. Они смогут создавать семьи, станут частью общества. Гади, милый, нам надо исправить мир. Заглушите его, сказал он. И ни слова из того, что он говорил, уже не было правдой. Она знала это. Мы сделаем так, что читатели мыслей станут жить как все. А ещё поможем обычным людям защитить свою частную жизнь. Мы должны распространить белый экран как можно дальше, среди большего количества людей. Только подумай, читатели мыслей смогут жить в деревнях, даже в городах. Мы сделаем это вместе. Ты поможешь мне. Мы выйдем на связь с объединением, о котором ты говорила. Найдём читателей мыслей, они присоединятся к нам. Они будут распространять дальше. Гадет, и слишком торопишься. Мы всё ещё не понимаем, какие есть побочные эффекты. Мы, ты поможешь мне, заявил он безапелляционно. Нет, никаких побочных эффектов. Она вдруг поняла, что ей страшно. Страшно не только потому, что она не слышала его мыслей. Она вдруг поняла, что будет дальше. Он стал человеком хаоса, требующим слепого подчинения. Это уже был не гад, это был кто-то другой. Кто-то злобный. Человек, который ни перед чем не остановится. Если она попытается уйти, твои вещи _никогда_ не разрешат к использованию без проверки во всех. Я поеду в гостиницу. сообщил он, проигнорировав её, про которую ты рассказывала. Хочу познакомиться с этим Мишелем. Прикинь, читателем мыслей. И попробую добыть информацию об остальных. Если они меня не будут слышать, ты поверишь, что я один из них. У вас же нет официального удостоверения читателя мыслей. Он рассмеялся. Это был злобный, колючий смех. Ты поедешь со мной, сказал он. «Возьмем две комнаты. Будем вести себя. Точно мы не знакомы. Будем разыскивать их по отдельности. Зачем?» — вырвалось у нее. «Зачем я тебе нужна? Езжай один. Я останусь здесь, приглядывать за домом. Продолжу выступать». «Приглядывать за домом? Выступать?» — он рассмеялся. «Эта лавочка прикрыта. С этого момента ты следуешь за мной. Везде, куда я иду, мы идем вместе». Моя команда. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом. Он улыбнулся. Его белоснежная улыбка словно парила в темноте. Ты поняла, любимая? Я помню. Он уже тогда представился как Бонни, сказал Мишель. Значит, всё, что тут происходит, придумал он заранее, планировал приехать сюда к нам. Нет, ответила Даниэла. Сомневайся, что он настолько всё продумал. Он просто хотел войти в доверие, чтобы можно было попросить тебя познакомить его с другими читателями мыслей. Но в какой-то момент он забросил это дело. Он мыслил масштабно, гораздо более масштабно. Хотел отравить колодцы с водой и сделать целые районы и города ими. Но это тоже был всего лишь один этап плана. Он хотел, чтобы вещество дошло до каждого мужчины, женщины и ребёнка. Хотел создать армию зависимых потребителей. Потому что после одного или двух приёмов уже нельзя соскочить. Ты видел, как это было у Марты Мишель. Так ему нужны были сообщники. Он хотел создать картель, категорично заявил Даниэло. "Да, так это работает", сказал Бони со своего места на полу. "Чтобы производить, распространять и перевозить вещество через границу, нужен механизм. Я многое могу сделать сам, но отладить такой сложный механизм требует слишком много времени. Заглушить мир, создать картель", засомневался я. "На какие шиши?" создать такое он обратился к криминалу. "Иха сказала Даниэла. К заинтересованным бизнесменам", поправил его Бони. Он сел поудобнее и теперь смотрел мне прямо в глаза. И ты естественно был нашей первой проблемой. Она посмотрела на то, что он вложил ей в руку. "А наверно шутите?" Это не может быть. Он заряжен? спросила она. Конечно. А как ты думала? ответил Гади. Я не могу это сделать, сказала Даниэль. Ты не можешь просить меня об этом. Это не просьба, а приказ, произнёс он безразличным тоном. И ты сделаешь то, что я говорю. Думаешь, я сам не могу пустить ему пулю в лоб? Это дело принципа. Кроме того, он знает тебя. Без проблем позволит тебе войти в дом и ничего не заподозрит. Но хватит спорить, сорвался он. Ты знаешь, что будет, если его позовут допрашивать одного из наших курьеров? Знаешь? Курьера. Вот и в чём причина. После всех этих деловых встреч в задних комнатах и на огороженных виллах должен был наконец случиться прорыв. Гэге заключил соглашение с несколькими представителями криминального мира. Он будет бесплатно поставлять им вещество, которое сделает их неслышимыми для читателей мыслей, а они помогут ему с распространением. Никто из тех с кем он говорил, не знал о существовании читателей мыслей и о том, что они работают на серьёзных должностях в полиции, в Интерполе, в службах разведки. Боня убедил их, что проблема серьёзная и предложил решение. Вещество начало стремительно распространяться в криминальной среде, оттуда попало в руки террористическим организациям как средство маскировки мыслей ключевых исполнителей. Это был первый этап плана. "А я тебе объясню", сказал гади. "Если полиции случайно попадётся кто-то из наших курьеров или агентов, И твоего дружка вызвать, его допрашивать. Всё рухнет. Если он услышит мысли, вся система вскроется. А если не услышит, потому что курьер примет перед этим вещество, то всё равно в полиции поймут, что тут что-то не так. Одна пуля решит все наши проблемы. Нельзя оставлять хвосты. А если с ним что-то случится, это тоже вызовет подозрения, попытался возразить Даниэла. Если они обнаружат, что его убили, то поймут, что это связано с читателями мыслей. Гадя немного наклонил голову, задумавшись. «Вместо того, чтобы убивать, давай его задампингуем», продолжила она, стараясь касаться хладнокровной и расчетливой. Как хорошо, что он не слышит ее мысли. «Задампингуем?» «Да, чужими мыслями. Я отведу его на какую-нибудь вечеринку или в многолюдное место. Он там отрубится». потому что не справится с таким объёмом мыслей одновременно, уж тем более без алкоголя или ещё чего-нибудь такого. И это его убьёт? Она так надеялась, что нет. Может быть, даже если нет, он выйдет из игры, пролежит без сознания несколько месяцев, а то и лет. Поверил ли он ей? Она не могла заморочить руки кровью вдобавок ко всему тому, что Гаде заставлял её делать. Дампинг это опасно, да. Но если он выживет, если он справится, то, может потом она сумеет помочь ему исчезнуть или доста вывезти его куда-нибудь тайком. Ганди посмотрел на неё. Ты всё ещё его любишь, спросил он. Это слово прозвучало в его устах как ругательство. Она всё ещё любила меня. Нет. Она уверенно посмотрела на него. Он скривил губы в оботрительнейшей улыбке. Ладно. Попробуем сделать, как ты говоришь, сказал он. Лучше оставлять вопросительные знаки, а не восклицательные. Но я буду внимательно следить за тобой. Очень-очень внимательно. Если попытаешься намекнуть, мы или спасти. Я возненавижу. Если ты не вырубишь его, я вырублю тебя. Понял?